Модель атома Томсона. Попытка построить атом, подчиняющийся законам классической динамики, была одной из величайших помех на пути прогресса, ибо законы электромагнетизма в применении к планетарному атому требовали, чтобы электрон излучал свет из-за постоянного ускорения к центру атома. Автор никогда не мог понять, Почему математики столь некритично называют равномерное вращение по круговой орбите ускоренным движением, так же как качание маятника или вращение с переменной скоростью, ведь это просто смешение понятий пространства и времени? Между тем, мало в чем можно быть более уверенным, чем в том, что электрон при своем обычном движении в атоме не генерирует света, так как если бы это имело место, Утечка энергии вызвала бы нестабильность атома, а излучение не имело бы некоторой определенной частоты и длины волны, тогда как последние являются одними из самых фундаментальных мировых констант. Масса усилий и изобретательности была затрачена на решение этой проблемы в попытках стабилизировать в рамках старой электрической теории вещества электронную систему которую, как тогда предполагали, представляет собой атом. Известна была только отрицательно заряженная частица, электрон, и если считать, что его масса имеет электрическое происхождение, то на единицу атомной массы приходится примерно 1845 электронов. В самой ранней модели атома фигурирующие в этой книге модели Сэра Томпсона, нейтрализующий положительный заряд атома не дробился на элементарные заряды, а рассматривался как однородно заряженная положительным электричеством сфера, внутри которой движутся электроны, нейтрализуя свой отрицательный заряд, и которая, будучи скорее рыхлой, чем плотной, не дает заметного вклада в массу атома. Кроме того, что фактически явно противоречило его модели, Томпсон первый выдвинул идею, которая способна объяснить внешнюю электронную структуру принятого сегодня ядерного атома и правильность которой подтвердил уже закон радиоактивных смещений. Согласно этой идее, периодическая система отражает добавление одного за другим электронов к самому внешнему кольцу до тех пор, пока оно не заполнится. Тогда начинается заполнение нового наружного кольца, и процедура повторяется. Это очень походило на периодический возврат элементов, вроде нот в музыкальной гамме после прохождения некоторого ряда к повторению такого же ряда, в результате чего элементы группируются в семейство с одинаковой валентностью — исходной химической природой, но это очевидным образом не согласовывалось с тем, что на единицу атомной массы приходится 1845 электронов.